Глава 4. «С тебя сухарь, сухарь! Я выиграл спор! Крепкий малый оказался, не сдох!» «Зря я с тобой поспорил, Костыль. Ты, как обычно, фартовый. Держи свой выигрыш!» Спустя несколько секунд раздался громкий хруст. Для моей головы он стал чем-то вроде атомной бомбы. «Хорошо меня дубинкой приложил землячина. Ни разу не слегка!» Отлично помню его коронную фразу «Кто такой, сколько лет, почему не в армии?» Она прозвучала прямо перед ударом. Вернуться, увы, не успел. Растерялся. «Братишка, ты как? Водичку пить будешь?» Темно, вижу очень грязную рожу, по голосу вроде сухарь. Совсем рядом, где-то по правую руку, сидит выигравший спор костыль и громко хрустит добычей. Больная голова по-прежнему работоспособна, Я попал туда, куда попадать не стоило, в шахты города Виврор. Я теперь раб. Рак, сука, ты бронированный, обеспечил приключениями. Почему так темно и жарко? Превозмогая боли головокружения, сумел сесть без посторонней помощи. Проигравший спор сухарь, видимо, совсем идиот, раздумал, что я покойник. От шишки на голове редко умирают. У меня даже рассечений нет, только огромная гематома. Мы в сердце горы. Тут банька круглосуточно работает. Костыль наконец-то перестал жевать. Просвет, карифан, думать забудь. Освещение только в зоне работ. В опасной близости от головы что-то пролетело. Скорее всего, это был камень, который бросил некто для меня неизвестный. Следом раздался злобный басовитый рык. Заткнулись, они не то пасти всем порву. Поспать не даете. Тссс, зашипел Костыль. «Битый, громко не говори. Гирю разбудим, и завтра никто работать не пойдет. Не работаешь, не ешь. Здесь все просто». «Меня Никита зовут», — шепотом сказал я, осторожно массируя голову. С момента, когда лишился сознания, прошло довольно много времени. Борода работает вместо часов. Отросла знатно. Сутки точно пролетели. Меня что, снова накачали снотворным? «Скорее да, чем нет». «Всем пофиг на имя. Мы тут имен не имеем. Только прозвище. И вообще, забудь про имя, никогда больше не произноси его. То тебе будет худо. Уяснил?» «Уяснил. И не спрашивай, почему порядок таков. Он таков и не изменится. Я сухарь. Очень худой, вот и зовут так. Ты у нас битый. Привязалась уже, не поменяешь. Костыль с сувениром с земли прибыл, вот и получил прозвище. Шаришь? Глаза начинают постепенно привыкать к темноте, которая не такая уж непроглядная. Где-то далеко, метрах, может быть, в 30, есть какой-то источник света, и сюда он слегка дотягивается. «Там что?» — я показал на изгиб прорубленного в породе прохода. «Там основной коридор. Мы в четырнадцатой шахте. В одной из брошенных выработок ничего полезного там не нашли, и поэтому ее теперь используют как карман для сна, предварительно ворота поставив» ворота я повернулся в другую сторону но не смог рассмотреть в кромешной тьме что находится дальше где то там сейчас спит гиря и наверное другие рабы зачем ставят ворота новичок тебе лучше не знать голос костыля холодный полный страха вот обживешься тут насмотришься нервишки закалятся узнаешь больше тогда я расскажем все с одной поправочкой если выживешь Раздался странный звук, и я немного напугался, а затем понял, что опасности нет, просто сухарь очень громко зевает. Сонным шепотом он пробурчал Костыли биты, вы как хотите, а я все. На боковую, срубает меня. Спать на голом камне? Знаю ответ на этот вопрос, но намеренно задаю его, потому что мне нужно строить из себя новичка, который пока что не понял, во что вляпался. Привыкнешь. «Все привыкают», — ответил костыль. «Камень, что радует, теплый, не простудишься». Все, обитый, молчи давай. Я тоже на боковую». Умение забивать болт на все происходящее вокруг у меня выработалось благодаря множеству прожитых жизней. Изначально снова более тысячи раз кидала меня в прошлое и заставляла проживать разные жизни. Где-то я погибал сразу, а где-то успевал дожить до среднего возраста. Все это знаю благодаря памяти о всех возвращениях, которые мне любезно оставили. Всякое в тех приключениях было, поэтому ничто не удивляет. Ну, попал в шахту, да и фиг с нею. Повезёт, выберусь. Не повести просто не может. Фартовый, уверен в себе. Костыли сухари уснули, почему бы не последовать их примеру. Уснуть будет сложно, но у меня получится. Знаю один маленький секрет. Это подарок от основы. Не всех способностей лишился. Собрал волю в кулак и послал самому себе мысленный приказ. «Спи. Совсем недавно таким же способом меня усыпляла всезнайка, а теперь делаю это сам». Как ни странно, способ сработал. Засопел спустя 5 секунд. «Подъем!» Голос мощный, командирский, хорошо поставленный. Его обладатель имеет большой опыт командования, можно не сомневаться в этом. Я не сразу вспомнил, где нахожусь, поэтому вскочил как ошпаренный. Когда память вернулась, улыбнулся собственной глупости, шахту с армией перепутал. Жалко, конечно, в столовую часть сходил бы с удовольствием. Здесь же меня вряд ли вкусно накормят. Чиркнула зажигалка, и факел в руке гири начал разгораться. Он старше, это еще вчера стало понятно. Благодаря отличному освещению смог пересчитать товарищей по несчастью. «Одиннадцать Чумазах и 12 Пока что чистый я. Гири тринадцатый, но он Бугор, его не считаю. Указаний не было, значит все по-старому, проворчал Гири и указал факелом на выход. Спросил, ⁇ Кому-то особые указания нужны? ⁇ Быстро за работу!» Шахтеры поспешили в сторону основного коридора. Я встал к стене и дождавшись, когда все уйдут, подошел к Гири и нагло сказал. «За особыми указаниями», — пожаловал гражданин начальник. «Юморист, да?» — Гири оскалился и поднес факел к моему лицу слишком близко. Стало невыносимо жарко, но я стерпел. И подметил, что в роли топлива используется солярка. Факел стандартно прост. На палку намотана тряпка и закреплена проволокой. Ничего сложного. «Битый, тебя побить!» — Гири отвел свободную руку для удара. «Здоровый он, мужик!» Мало не покажется, поэтому надо гасить конфликт в зародыше. Нет, земляк, бить не нужно. Прошлые побои еще не зажили. Я осторожно потрогал шишку на затылке и мысленно усмехнулся, почти ничего не осталось от нее. Показав сторону коридора, поинтересовался. Место работы находится там, верно? Да, именно там. Гири глянул на меня из-под лоби и зарычал. Считаю до трех. Выскочив в коридор, я растерялся, направление 4, и в какую сторону ушли шахтеры, не понять. Свет, который видел перед сном, давала лампочка, питающаяся от провода. Освещен, надо полагать, главный коридор. Налево! рявкнул, возникший позади меня Гиря, и я поспешил разорвать дистанцию. Бежать не стал, но темп шага взял приличный. Есть время обмозговать полученную информацию. Освещенный коридор главная находка. Он ведет на поверхность, можно в этом не сомневаться. Все другие направления вряд ли стоят внимания, скорее всего, это просто заброшенное ответвление. Могу прямо сейчас попробовать сбежать. Гирю уложу достаточно быстро, он слишком самоуверен, а я слишком опытен. Но благодаря товарищу опыту делать ничего не буду. В данный момент от меня требуется только одно — покорность. Поработаю и заодно добуду побольше информации. Знания станут главным союзником на пути к реализации побега. Даю себе неделю на то, чтобы увидеть солнечный свет. Работа оказалась удивительно простой. В глубине своей искалеченной души надеялся, что будет что-то интересное, но надежды рассыпались в пыль, как только догнал шахтеров, которые уже пришли на рабочее место и разбирают инструмент. Мне досталась вполне сносная кирка. Остальные на инструмент также не жалуются. Когда там уже завтрак? Завтрак будет тогда, когда на него заработаем, так сказал товарищ по несчастью. Наш шахтерский отряд полностью состоит из русскоязычных, что достаточно глупое решение. Молотят языками, вот что делают почти все, когда гиря отдаляется на достаточное расстояние. Нужно срочно менять порядок дел. Как бы мне этого не хотелось, но для скорейшей реализации побега придется принести владыкам города Веврор немного пользы. В будущем вред все равно все перекроет с лихвой. Догнав надсмотрщика, выполняющего стандартную прогулку по рабочей площадке, я покашлял и быстро сказал, Кх -кх -кх -кх -кх -кх, «Гиря, мне бы перетереть с тобой кое-что, некоторые рабочие процессы». Место выбрано хорошее, нас никто не слышит. Здоровяк остановился, медленно развернулся, сделал шаг навстречу и прорычал. «Ну говори, битый, пока я добрый». С факелами у вас тут все разгуливают, да? Взорваться не боитесь? Смесь метана и воздуха хорошо бахает. Вентиляция хорошая у нас. Еще ни разу не взлетали, можешь не беспокоиться по такому пустяку. А вот за собственное любопытство жалей. Сейчас я тебе! Замах был медленным, поэтому мне не составило труда отскочить. Скинув руки, затораторил. Гири, успокойся! Про газ узнал для самоуспокоения, не хочу помереть раньше времени. Ладно. Черт с ним. Поверь тебе, что тут все прекрасно и взрывов не бывает. И даже газовые карманы не встречаются, хотя это бред полный. Насчёт уточнения рабочих процессов, в шахтах Веврора всегда так? Как? Ленивые рабы, которые вместо того, чтобы работать, только чешут языками. Мы пришли на рабочее место больше часа назад и могли сделать минимум раз в пять больше, если бы в твоих руках вместо факела был кнут. Логичный вопрос. Сколько еды нам будет положено за сделанное? Поработаешь — увидишь. Гири ударил во второй раз, но уже иначе. Умело. Опоздал я, не успел среагировать. Получил могучим кулаком по лицу. Поплохело не на шутку. Упал. И стукнулся головой что-то твердое. Странно. Откуда в шахте твердое? Битый, если ты дурак, то так и скажи. Я дурак. Пойму, бывали у нас такие, мы привыкшие. Так уж и быть, буду наблюдать за тобой в случае нужды вмешиваться. Ну что, молчишь, а? Лицо болит, вот и молчу. Буркнул я, осторожно осматривая опухшую скулу. Тяжела рука у Гири, как и его прозвище. А затылок не болит? Сказали, что ты назад упал, а там не одеяло пуховое. Я посмотрел на Копченого и понял, если этот человек не получит ответ, то не отстанет от меня до самой смерти. Второй в иерархии после Гири он является одновременно поваром, врачом и единственным сотрудником отдела кадров нашего звена шахтеров. Дед, которого за чистоту лица прозвали Копченым, тот еще зануда. и, по сути, из всех нас, включая Гирю, единственный, кто не работает, потому что то, чем он занимается, каждый день работой не назовешь. Знаком с ним не более пяти минут, а уже могу утверждать это наверняка. Падая, успел руку под голову подложить. На опыте. Раньше часто поскальзывался. Неуклюж я. «Да-да, пой мне битый. Пой, в уши заливай. Я же наивен, как баран». «Парень, у тебя на лбу написано, что ты непрост. Чего добиваешься?» Новое место дислокации — передвижная кухня. Чудо, чем-то похожее на телегу, слепленную из дерева, гвоздей и проволоки. И этим всем заведует копченой. «Дядь, ты пару минут назад меня дураком называл и приглядывать обещал. А теперь совсем другое говоришь. Мол, я непрост, даже на лбу моем кто-то об этом написал. Верно мною все понято?» Копченый показал мне свои черно-желтые зубы и прошипел. Ах, интересный ты, парняга, битый, очень даже интересный. Может, голоден? Вон бочка у тачки стоит с капустой соленой. Ты присядь на нее, нам много чего обсудить придется, на ногах мать на это делать. Но на тарелку с сухарями не смотри, они деликатес, только особо отличившимся положены. Если есть возможность облегчить себе жизнь, то использую ее». Сев на бочку, нисколько не побеспокоился, куда сядет старый собеседник. Он не стал церемониться и в роли сиденья использовал телегу, предварительно растолкав лежащую на ней капусту и морковь. Похлопав по бочке, я поинтересовался. «Это, так понимаю, наш завтрак, обед и ужин? На капусте далеко не уедешь, да еще и на соленой. Сырую жрешь, морковкой заедаешь, соленой закусываешь, водичкой тепленькой запиваешь, думаешь, похудаешь?» Копченый схватил одну из морковок, как мне показалось, самую грязную, и откусил от нее приличное количество. Хрустя, как армия кроликов на морковной ферме, что-то пробормотал. Взвесив в руке один из мелких кочанов капусты, я забросил его в общую кучу и ответил. «На овощной диете вы бы быстро похудели. А если бы еще и вкалывали по-настоящему, как, например, вольнонаемные в шахтах феррума, то даже скелеты при вашем виде пришли бы в дикий ужас». Мое честное мнение, копчёная ты рожа, что ни хрена вы не рабы. Уж поверь, повидал я арабского братства. Вы на него ничуть не походите. Вот на упитанных лодырей, да... Твоя правда. Едим не только овощи. Раз в день нас кое-чем вкусном радует. Ты позже узнаешь, что это за лакомство. Жуками или кузнечками, что ли, кормят? Не пытался угадать, просто сказал то, что на ум первое пришло. Копченый, не сумев вскрыть удивление, воскликнул. «Вот не подумал бы. Попал почти. Не жуками битый, а личинками. Но они на вид не страшные, на гигантские макароны смахивают. Первые недели месяца многие нос воротят, но потом как миленькие молотят, потому что ничем не хуже земных креветок они по вкусу. На вид, конечно, неприятный, но вареный не шевелятся, поэтому привыкаешь. Довелось мне много разной дряни поесть, поэтому удивить сложно». «Вряд ли здесь или где-либо найдется что-то, чего я не смогу заставить себя съесть». «Что морду скривил?» — Копченый довольно оскалился. «Небось представил, как личинок жрать будешь? Помяни мое слово, еще облизываться будешь». Ну, что буду. Есть ведь всем хочется. Все шахтеры — люди, я не исключение. На ранее заданный вопрос ответишь, или так и будешь увиливать в стороны?» «Морковку!» Копченый попытался запихнуть мне в рот то, что осталось от сильно поеденного им овоща. И тут же пожалел об этом. «Быстрым быть умею, а еще могу делать так, чтобы человек не издавал лишних звуков». Дед, пребывая на каменном полу в интересной позе и с морковкой во рту, оказался способен делать лишь одно — мычать. «Ты скажи спасибо, что я тебе ее поперек в другое место не вставил». Продолжая удерживать обе руки Копченого в интересном состоянии, в котором малейшее движение — боль. И еще отдельное спасибо, скажи, поставщикам овощей за то, что на телеге нет свеклы. Будь она тут, не удержался бы, вставил бы следом. Удерживать долго нет смысла. Пролучил и отпустил. «Самая долгая минута в моей жизни!» Постановый копченый поднялся и, с трудом усевшись на тележку, тихо прорычал. «Такое не прощай, убитый! Сейчас свистну гирю, и он тебе голову отвернет!» И за что, интересуюсь, спросить, отвернет. За то, что я за себя постоять умею. У тебя свой род есть дядя, и в него можешь толкать все, что угодно, даже бычий хрен. Мой, не тронь. Всем видом показываю злость, делаю шаг к телеге, наступаю. Все, все, остынь! Копченый взвизгнул и, вскинув руки, начал буксовать задницы на капусте. Я извиняюсь, бит и переборщил. Нормально общались. Давай вернемся к прежнему режиму разговора. Твой возраст и имя. Называй. Кулак, который отвел для удара, я не отпускаю. Пан или пропал. Надо будет, так все звено шахтеров зашибу. Но разберусь в происходящем. Но надеюсь, что убивать не потребуется. 39. зовут Толя. Но ты, битый, по имени не обращайся ко мне. Примета плохая. Да и другие не поймут. Налетят на нас обоих. Даже Гири ничего не сможет сделать. Против правил он не пойдет. Что за правило такое? — спросил я, мысленно удивляясь услышанному. — Нет, ни не странному правилу не называть людей настоящим именем, а возрасту. Копченый никак не выглядит на 39 На семьдесят, восемьдесят — да, но не на свой возраст. Думал, что он очень бойкий старик, а на деле... — Где ж тебя так помотало, бедолага? — Правило придумано давно. Я не знаю, кем и когда, но зато знаю легенду. Говорят, что всех, кого зовут по имени, забирает некая сила. Проверено. Стоит обратиться к человеку по имени, и он погибает. Несчастный случай случается. Я улыбнулся и тихо сказал. «Суеверие это, Толя. Вот увидишь, обещаю. А если боишься, то вот тебе мое имя. Меня зовут Никита. Ты...» — Копченый начал заикаться. «Ты убил меня, Никита!» «Ты меня, так что мы квиты». В общем, успокаивайся давай, а затем продолжай. Хочу узнать про жуткое место, в котором ты когда-то побывала, которое тебя так сильно помотало. Мне, битой, в отличие от тебя, не повезло. Оказавшись в Евроре в роли пленного, я был в сознании, и поэтому меня сразу определили работать. 47-й отправлялись в вагонетки и меня отправили вместе с ними. 47-й это ад, в котором я пробыл 7 месяцев. Спустился туда таким же молодым и статным, как ты вышел таким, как сейчас. Это было 10 лет назад. После самой крупной неудачи случилось крупнейшее везение. 47-ю закрыли, слишком часто приходилось ставить ворота. Почти каждый пятый день на проходы натыкались. В Евроре этого не любят. Ворота несут большие траты, поэтому закрыть шахту проще, чем продолжать мучение с проходами. Оставив одного шахтера в жертву, мы покинули 47-ю, И спустя семь месяцев, как я попал в этот мир, мои глаза вновь увидели небо. Ночное небо. Как да. же оно было прекрасно. Молчание затянулось, и я, привольно развалившийся на теплом полу шахты и жующий морковку, буркнул. Не затягивай, Толь, продолжай. Битый на твоем лице написано, что ты бывалый. Каждое слово, сказанное тобой, говорит об этом. Каждое твое движение показывает это. Я уверен, ты знаешь и прошел многое. Но того, что выпало испытать мне, ты даже на тысячную долю не испытывал. Новичок, случайно угодивший в портал. Я просто бегал летом по стадиону, а затем оказался в горах и спустя несколько минут был схвачен людьми с оружием. Час и поехал в шахту. Представляешь? Представляю, всякое бывало. Решил не расстраивать Толяна, успокоил. Считал себя бывалым до сегодняшнего дня. Но, по сути, самое страшное, что со мной было — Это когда я проколол левую ногу насквозь сучком. Извини, копченый, больше не буду так себя вести. Ты заслуживаешь большого уважения. То-то же! Не стоило так со мной поступать! Моей шкуре досталось!» Толик спрыгнул с тачки и, размахивая морковкой, продолжил рассказывать, при этом нарезая круги вокруг меня. «Здесь, после сорок седьмой рай! Там было жарче раз в пять! Пот бежал всегда, даже во сне! Почти все, а нас там работала не меньше сотни! Умирали в течение месяца. Самые слабые за несколько дней. Сильные держались, сильных, как я, было единицы. Войдя в 47 седьмую и пробыв там 7 месяцев, из старых вместе со мной вышло лишь двое. Все остальные пришли после моего прихода. Текучка не прекращалась, умерших заменяли новыми рабами. То, что 47 седьмую закрыли, истина божье снисхождение. Я молюсь ему с тех пор, как освободился. Извини, что перебил, Толь, но ты мне морковку не подашь? И чуток капусточки. Копченый замер, секунду постоял, а затем резко выполнил мою просьбу и продолжил. Выйдя на свет, божий из 47 седьмой, я упал на колени, вскинул руки к ночному небу и начал молиться. Дьявол, что загнал меня в ад, ушел, потому что вмешался Всевышний, и он послал мне спасение, гирю. Все из 47 седьмой попали в 21 первую, там еще хуже, там последний крукада Но не я меня забрал к себе Гиря, лучший поисковик Виврора. «Очень интересно, Толь, вот только насчет дьявола и Всевышнего ты ошибся, они ни при чем. И не надо на меня смотреть, как еврей на Гитлера, сейчас все объясню. Ты правда считаешь, что дьяволу есть дело до какого-то Толика, и в определенный момент он решил усложнить тебе жизнь? Семь месяцев ты страдал, но затем появился Всевышний, Жалился над тобой и послал тебе для спасения лучшего из поисковиков гирю. Так?» — почесав затылок, копченый пробормотал. «Именно так и считаю. Все верно. Можешь прекратить. Твои догадки неверны. Первое. Если дьявол и вправду существует, то ему точно нет дела ни до кого из людей. Ни в массе, ни в единичном случае. Сам не задумывался об этом?» Просто представь, какой-то сверхмогущественный чувак сидит где-то в аду и чешет голову в раздумьях, чтобы ему такого замутить, чтоб Толяну стало капец как плохо существовать на белом свете. Но он не один. Есть чувак номер два. У того возможности еще больше. И все, что он делает, это посылает Толику на помощь некоего гирю. Да разве это спасение? «Все умерли! Все до единого!» — копченый начал кричать. И 47 сорок выжил лишь я. По-твоему, это не спасение? Вот если бы сейчас ты отдыхал где-то на райском острове в компании красивых девушек и ни в чем себе не отказывал, то да, спасение. А по факту нет. Толь ты в шахте, обстановка стала чуть более благоприятной, но в общих чертах ничего не изменилось. Ты мог давно уже освободиться от рабства, но вместо этого продолжаешь страдать. И множество людей страдает с тобой. Скажешь, что тех людей, что устроили все это, создал сам дьявол?» Нависнув надо мной, Толик прокричал. «Любая жизнь лучше смерти! И да, владыки Вевроры — это дьявола плоти! «Да понял, понял, не ори ты так. Со слухом у меня все нормально». Смутившись, Копченый вернулся к тачке и облокотившись на нее всхлипнул. Затем забормотал. «Я не должен был так себя вести. Не должен. Я добрый, хороший». Мне нельзя срываться. Толь, ты правда добрый, так что не хнычь, все нормально. добром рай обеспечен. Слышу издевательство. Да, ты прав, оно есть, потому что рая не существует. Дьявола, к сожалению, тоже, как и Бога. Все иначе, совсем иначе. Мы сами, каждый человек, что вступил по возрасту в разумную жизнь, содержит в себе и дьявола, и Всевышнего «Две выдуманных личности нужны лишь для одного — определения сторон. Дьявол есть зло, а Всевышний — добро. Чью сторону выбирает каждый человек, зависит от стечения множества обстоятельств. Одни добрые, другие не очень. Все просто». «Никогда бы не подумал, что истина настолько проста». По голосу слышно, что Толи ушел глубоко в себя. «Спасибо тебе, Битый. Ты дал мне много пищи для размышлений». «Не за что», — мысленно ответил «Я». Интересно, когда уже принесут тех самых личинок. Надеюсь, что по вкусу они правда напоминают креветок. Работа простая. Нужно рубить проход в сплошной скале. Откровенно плохой подход к работе. Шанс наткнуться на богатую жилу ничтожно мал. Но, увы, другого, более эффективного способа у местных нет. Примитив, но куда деваться. Прозвище у напарника интересно. Его зовут «Бутылка». Как и при каких обстоятельствах он его получил, неизвестно, но спрашивать я не стал. Мало ли, почему его так назвали. Вдруг там было что-то плохое, заведомо испорчу первое впечатление. «И давно ты тут?» — поинтересовался я спустя полчаса, как познакомился с бутылкой. На вид ему не больше тридцати. Чище копченого раз в десять минимум, и это несмотря на разный вид деятельности. Интересно, где Толик умудряется так мараться? «Два года. Сторожил! «С самого начала с гирей?» «Я что, на допросе?» Бутылка встал в стойку и поднял кирку, обещая пробить ей мой череп. «Что за день такой дурацкий?» «Интересно, однако». Я улыбнулся и выпустил инструмент из рук. Показав, что невооружен, сказал, «Если уж решил убить, то убивай». Бутылка качнул головой. Опустив кирку, кивнул на мою и буркнул. «Ты не трус. Я таких уважаю. Бери инструмент, нам нужно работать». «Обед придется отрабатывать заранее». «Ага». Отколов приличный кусок породы, я довольно выдохнул. Не торопясь продолжать работу, повторил вопрос. «Ты с самого начала с Гири, Или до этого в другой шахте трудился, у другого надсмотрщика? Вижу, что бывалый парняга, не новичком сюда попал. С рабским конвоем привезли?» «Много болтаешь, битый, и очень мало работаешь. Нам, старикам, можно халтурить, сейчас время такое». Но тебе, новичку, надо пахать. гири пока добрый, может, и не накажет сильно. Но когда наступит полнолуние, получим все. Ты особенно, потому что гири злопамятный. Ваш бугор что, оборотень? Нет, у него просто состояние на полную луну особенное. Нюх на металла открывается. Но вместе с ним дикая раздражительность проявляется. Особый человек гиря, но благодаря этому и держит его на хорошем счету в евроре «Под Веврором», — поправил я. «Мы ведь под городом, по сути, верно?» «Ну да, сам город где-то наверху». «А гири ваш все-таки оборотень», — я громко усмехнулся. В полнолуние он превращается в истеричку с повышенной чуйкой. «Странная суперспособность для мужика, ведь она всецело женская. Менструации зовется, и с полнолунием не обязан совпадать». Бутылка, захохотав, выдал хе <битый>, Битый, ты веселый чувак, но неосторожный! При гире такую хрень не ляпни, приживет насмерть! <битый> а так он мужик хороший. Сам скоро убедишься в этом. И да, ты прав. Я с бугром с самого начала, как с караваном рабов, приехал, так он меня к себе и забрал. По возможности, всех толковых русских забирает, если место есть. Тебе он тоже повезло» а мог в такую дыру угодить, в которой месяца хрем протянешь. Толя рассказал мне, каково ему пришлось в 47-й. Знаешь его историю? знаешь что нельзя называть настоящих имен, но удержаться не смог. Решил проверить, какой будет реакция бутылки. И она не заставила ждать. Сперва парняга очень удивился, округлив глаза до невозможного состояния, а затем, спустя секунду, потерянную на замешательство и осознание случившегося, Пришел к действиям, использовав кирку в роли оружия. «Будь я менее ловким, лежать мне на полу шахты с пробитым черепом». «Мимо!» Отпрыгнув в сторону, порадовался удачному попаданию, кирка воткнулась в стену и высекла сноп искор. «Бутылка, ты что, сдурел?» «Я должен тебя убить!» Шахтер снова занес свой инструмент для удара и бросился на меня. Без проблем предсказав события, присек их в самом зачатии. Провел простой прием, благодаря которому кирка из рук бутылки перекочевала в мои, а сам он упал на корточки и стал похож на выброшенную на сушу рыбку. Мой тычок кулаком в сонное сплетение не прошел даром. «Ты назвал Копченого настоящим именем! Ты убил его!» Бутылка быстро оклемался и попытался встать, но я не позволил. Прижав его к полу шахты коленкой, в который раз осмотрелся, не нашел опасности и спокойно спросил. «Почему ты считаешь, что я убил Толю?» «Это что, какое-то суеверие?» «Пусти по-хорошему, сука! Пусти или пожалеешь! Я ведь все равно когда-нибудь встану!» «Руки у меня свободные, поэтому мне не составило труда использовать кирку как средство устрашения», шмякнув ей об пол довольно сильно в опасной близости от головы напарника. «Подействовала как надо» обмяк от страха да и ослеп малость потому что крошка и лицо забрызгало я тихо попросил бутылка не будь слишком самоуверенным одно движение рукой и ты больше никогда не встанешь уяснил если да то скажи да я все уяснил жаль что все именно так но скорее всего теперь у меня появится враг впрочем все зависит от характера шахтера может и не злопамятным окажется я все уяснил «Не надо убивать», — прошептал бутылка. «Молодец. Послушный ты мне больше нравишься. Давай вставай. И помни, что я не люблю фокусов». Вернув напарника в прежнее вертикальное положение, спокойно отдал ему его инструмент и, улыбнувшись, пошутил. если все всё-таки надумаешь убить, то бей сзади, и тогда, когда я этого не ожидаю. У деда из поселка получилось вырубить, у тебя точно получится». «Не понял». Бровь шахтера устремилась к потолку пещеры. «Какого деда? Из какого поселка? Ты что, не с караваном рабов сюда прибыл? Ты новоприбывший?» Последний вопрос бутылка задал, пребывая в сильной растерянности. Скорчив идиотскую рожу, я ответил вопросом. «Похож я, по-твоему, на новоприбывшего?» «Да хрен там! Ты бывал и по более моего этот мир топтал! Битый, вот хоть убей меня, но не новичок ты, я прав?» «Прав. Глаз намётан. В этом мире я лет триста минимум. Поверишь?» «Битый, давай без шуток!» «Ладно, без шуток. Я в этом мире не первый год. И сюда попал по чистой случайности. Гулял себе где-то по окраинам Веврора, не зная этого. набрел на захудалую деревеньку. Меня там очень хорошо приняли, а затем хотели сделать рабом. Не смогли. Немного схитрил. Все жители деревни, а там одно старьё песочное, стали моими пленниками. Еще был азиат, он с Виврора. Увы, но триумф был коротким. Меня оглушил земляк, старик, которому я дал прозвище разведчик. Веселая у тебя, однако, история. Бутылка крутнул кирку в руке и кивнул на стену. Но нам нужно работать, битой, а не то мы, ох, как отхватим от гири. Если уж и говорить, то не останавливая рабочий процесс. Мы взяли в руки инструмент. «Что с именами, бутылка?» Хотелось бы знать, по какой такой причине ты решил пойти на убийство. Цена дырки в черепе меня интересует. Ожидая, пока напарник обдумает вопрос и подготовит нормальный ответ, я сосредоточился на камне. Бьют так, что аж страшно становится. План надо выполнять. «Капец, ты псих битый!» Это было первое, что я услышал спустя пять минут, которые потратил на расширение прохода. «Мою часовую норму за минуты. Монстр!» «Ага». Я устало привалился к теплому камню спиной. Взглянув на результат проделанной работы, простонал. «Пора убирать породу. Это значит, что придется загрузить тележку доверху и потом вдвоем толкать ее до сортировочной площадки. Местные тележки — это отдельное произведение искусства. Подшипники им только снятся». «Ну что молчишь, бутылка? Долго мне еще ждать придется? Я с надеждой посмотрел на напарника. Немного ошарашенный, но в большей степени растерянный от увиденного, он напрочь забыл о моем вопросе. «А, ты о чём, Битый?» — спросил шахтер, поглядывая то на меня, то на кучку горной породы. «О запрете настоящих имен. Ты мне чуть голову не пробил, когда я копченого Толяном назвал. Он меня, кстати, тоже по имени называл, так что мы с ним квиты». Проверка продолжается. Результат оказался предсказуем. Радует, что в этот раз не пришлось прибегать к насилию. Первого раза хватило. Бутылка, услышав, что мое имя называлось вслух, испытал страх, и, потеряв способность громко говорить, попятился назад. Долго идти он не смог, уперся спиной в стену и замер. Глядя на меня, словно на чудище из преисподней, начал что-то шептать. Неужели молитву? «Если ты хочешь напугать меня, друган, то можешь не продолжать, у тебя ничего не выйдет». «Бутылка, да что с тобой, черт возьми? Смотришь так, будто я в монстра превратился!» «Он уже покойник!» Наконец-то удалось расслышать шепот. Нужно было просто сосредоточиться, и усиленный слух заработал. «Он уже покойник! Он уже покойник!» «Что тут, мать вашу, творится? Прохлаждайтесь, собаки пещерные!» Несмотря на сносное освещение рабочей зоны, Гири сумел подойти незамеченным. «Бутылка, что с тобой?» «Битый, ты охренел? Копченый не в себе! Теперь второй мой человек туда же! Мое терпение вышло!» Хорошее начальство с подчиненными разговаривает, пытается во всем разобраться, не рубит с плеча. Плохое рубит. Гири относится к последнему. Он решил срубить меня. Ударил, как и в прошлый раз, и почти попал, что обидно. А ведь я был уверен, что пресеку любую его атаку в зачатии. А получилось пресечь лишь в завершении. Удар пришелся в успешно поставленный блок, и если бы у меня был выбор секунды ранее, то убежал бы. С позором покинул поле боя, а не вот это все. Нокдаун, мать его, самый настоящий. Плыву в сторону стены, не упасть бы. Гирит, только не добивай. Дай пару-тройку секунд в себя прийти. Все вернулось в норму. Снова стою на ногах и готовлюсь принять новые подачи от бугра. Он с явным презрением во взгляде держит кулак наготове. Ждет, когда посмотрю осознанно. Как только посмотрю, скажет что-то неприятное и ударит. Задрал бить. «На ответочку!» Удар в челюсть, а затем контроль падения тела поверженного противника. Гири лишился сознания, клюнул головой вниз, и чтобы избежать неприятных последствий, мне пришлось помочь ему принять лежачее положение максимально безопасно. «Нет, нет, нет!» Бутылка закрыл лицо ладонями и принялся скрести ногами, словно пытаясь вползти спиной в камень. ⁇ Что теперь будет? Нам всем хана! ⁇ Да заткнись ты! ⁇⁇ рыкнул я, и напуганный шахтер словно выключился. Это мне и нужно. Пора прислушаться к происходящему в шахте. С толпой обезумевших рабов, которые стопроцентно заступятся за надсмотрщика, мне точно не справится. Я уверена, не заступятся. Ведь здесь все не так, как бывает обычно. так по всем фронтам тишина. Шахтеры трудятся, никто не слоняется без дела, мы пока что никем не замечены. Пора переходить к беседе, и нужно успеть завершить ее вовремя. Гиря, я нажму на древко кирки, и её острый кончик войдет в твой глаз. Ты умрешь, понимаешь это? Бугор опытен, знает, что к чему, даже не дернулся. Лишь сглотнул и одними глазами дал ответ. «Ну вот и славно». Я, не забывая поглядывать на превратившуюся в статую бутылку и контролировать звуки вокруг, улыбнулся. Продолжая держать кирку в опасной близости от глаза Гири, поинтересовался. «Ты уже задумался над интересным вопросом, который звучит так? Почему я все еще жив?» «Можешь говорить, но шепотом. Кричать не советую». Но задумался». Ответ прозвучал тихо, но при этом в нем содержалось столько ненависти в мой адрес, что даже не по себе стало. Безну! приблизил металл к глазу Гири так близко, что самому страшно стало. «Будь вежливым. В будущем тебе это поможет». А теперь ответы. «Ты жив, потому что мне не с руки валить народ направо и налево. У меня была такая задача, но затем все изменилось». Я решил прекратить работать на людей, которые меня сюда послали. Понимаешь, о чем речь? Не понимаю, но интерес имею. Продолжай. А ведь Гири начинает мне нравиться. Выдержка у него крутая. Другой на его месте струхнул бы. Но он держится так, будто по семь раз в день в подобных ситуациях бывает. Сейчас я уберу кирку, и ты сможешь встать. После этого события могут развиться лишь по двум направлениям. Первое. Ты попытаешься нейтрализовать меня и умрешь, потому что я подготовлен намного лучше тебя, гири Второй вариант. Ты забудешь эти обидные секунды, мы пройдем с тобой туда, где можно комфортно поговорить, и я расскажу тебе много всего интересного. Прежде чем принять решение, хорошо подумай. И задай себе вопрос. Куда он денется с подводной лодки? Подводная лодка в данной ситуации — это шахта, если что. Ну все, давай, поднимайся. Я отбросил кирку, прекратил удерживать гирю левой рукой, спокойно встал и подал ему руку. Думал он долго, не меньше пяти секунд, и все это время пристально смотрел мне в глаза. Затем, усмехнувшись чему-то в своих мыслях, встал не без моей помощи. Ожидал всего. Был готов контратаковать, но не пришлось, агрессии не последовало. Можно считать еще одну часть плана успешной. Надеюсь, что все вранье, которое я успел придумать, будет воспринято как правда. Вспоминаем известную фразу ⁇ Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят ⁇ Мы пришли в самое комфортное место для разговора ⁇ к тележке копченого. Хозяин, к счастью, отсутствует. Наверное, забился в угол и дрожит, как перфоратор в ожидании скорой смерти. А может быть, все гораздо проще. Может, по делам ушел. Хотя какие у него могут быть дела? Копченый отправился за едой на поверхность. Скоро будем кушать высокобелковую пищу. Он уже рассказал, чем нас тут кормят. Да, и меня это нисколько не удивило. Я выбрал самую сочную, по моему мнению, морковку и принялся обтирать ее при помощи лохмотьев, которые на меня надеты. Поинтересовался. «Гиря, не подскажешь, что с моими вещами? Там много всего, что представляет для меня высокую ценность». И мне хотелось бы, чтобы к моменту, когда окажусь на поверхности в статусе свободного, все это было в целости и сохранности. Если что-то потеряется, то буду очень зол. Отобрав у меня морковку, Гиря откусил от нее солидный кусок, и же я ответил. Не могу ответить, потому что не знаю. Я был на поверхности, когда тебя привели в зону распределения. И тот факт, что ты оказался здесь, — большая и удачливая случайность. Ты мог оказаться в другой шахте и совершенно в других условиях. Нужно сказать спасибо одному человеку. Он шепнул мне, что ты русский. Отдавать тебя мне не хотели, но убеждать я умею, отдали. Кстати, если там, Гиря показал пальцем на потолок, узнают, что ты чудишь, сильно мешая рабочему процессу, то церемоницы, как я, не стану, мигом засунут в самое прекрасное в кавычках место. То есть, я нашел новую морковку, даже лучше прежней, и также занялся ее чисткой. Там, на поверхности, ты вообще ничего не решаешь? Битый, тебе, похоже, голову совсем отбили, раз ты так думаешь. А я по ней еще добавил. Гири устало вздохнул и сел на тележку с овощами рядом со мной. Пробормотал. Я, если не заметил, от всех людей в этой шахте ничем не отличаюсь. Ты, наверное, грешным делом подумал, что я надсмотрщик, и при этом какой-то неправильный, который спокойно спит с остальными рабами в одном помещении. Подумал ведь, уверен. «Жаль, но нет. Я обычный раб, такой же, как и ты и все остальные. Правда, с одним небольшим отличием. Благодаря моей отлично развитой чуйке на хорошие жилы, начальство делает мне некоторые поблажки. Главное из них — мы работаем без надсмотрщиков». Ладно, разберемся, но уже не здесь, а на поверхности, когда с местной властью будем общаться. Знаком ли тебе, мой друг, человек по имени Уильям Хейли? Гири нахмурился и буркнул. «Пару раз слышал. Это одна из шишек. Глава ферма ты не ошибся?» «Да-да, именно Ферма, Самого крупнейшего по добыче железа города этого мира. Уильям Хейли — нынешний начальник той металлургической свалки, самая крупная ее шишка. Сказать тебе, кто его поставил на этот пост? Или сам догадаешься?» «Неужели ты?» — удивился Гири и укусил морковку у самого основания. «Мимо!» Я птичка более низкого уровня. Мой полет ближе к Земле происходит. Но даже я знаю столь простые вещи. И Иерихон. Вот кто назначил Уильяма Хейли на пост управляющего ферма. Что такое Иерихон, тебе не нужно рассказывать, верно? Про тудару все знают. Сфинктер этой планеты. Туда всем рулят, даже Веврором. Хотя нет, не рулят. А просто забирают большую часть прибыли. Битый, зачем ты спрашиваешь меня о такой глупости? потому что совсем скоро вся эта глупость прибудет сюда в виде большой проверки и наведет знатный шухер. Я отправлен в Веврор одним важным человечком, который плотно связан с владельцами этого города финансовыми потоками. Догоняешь в чем дело? Почесывание затылка, мычание, скрип запылившихся в шахте мозгов, прищуренные глаза. Гири очень интересно думает. Ответ в его голове возник не сразу, спустя долгие полминуты. «Хочешь сказать, что Иерихон наконец-то решил навести здесь порядок?» «Да, именно так. Основная причина — это рабство. Я отправлен в это место Уильямом Хейле, ведь помимо того, что он глава фэрума, его также назначили главным управляющим всех городов, так или иначе относящихся к добыче полезных ископаемых, а также мест, которые городами не называются. Иерихон захотел порядка и попросил Уильяма навести его. Я проверяющий, если что, тайный». Быть обычным исполнителем, конечно же, мне не очень хочется, но раз роль взята, придется ее доигрывать. Ранее мной уже было сказано, что я больше не хочу работать на людей, которые послали меня сюда. После того, как порядок будет наведен, мой контракт по факту закончится, а новый не сможет быть заключен по причине физической удаленности работодателей. Есть такая поговорка, что «свято место пусто не бывает», и она прекрасно подходит к еврору который совсем скоро останется без верхушки власти из-за моих действий. Я хочу занять этот город. Хочу сделать его своим. Быть мальчиком на побегушках у Иерихона мне порядком надоело. Хочется стать птичкой более высокого полета. Как тебе такой расклад, Гиря? Скажу сразу на берегу. Кто поможет мне, перед тем в долгу не останусь. Будут моими близкими. Ответа пришлось ждать не меньше минуты. Внимательно рассматривая покусанную морковку, Гири тихо сказал. «Ты слишком много знаешь, Битый. Я почти готов поверить во все, что ты говоришь». «Почти, но не полностью. Мне нужны весомые доказательства. Думаю, что они у тебя есть, верно? В моей памяти множество полезной информации, которую я приготовился использовать, чтобы укрепить свою ложь. Был уверен на все сто. Гири поверит, а затем поверят другие». Но именно был, потому что планом сбыться оказалось не суждено. Все, как обычно, сложилось совершенно не так. Коту под хвост. Прозвучавший крик был равносилен ведру, неожиданно вылитой на голову ледяной воды. Пробрало. В нем читалось лишь одно — смерть. Продлившись от силы пару секунд, он оборвался, и вместо него пришла звенящая тишина. Неспособный повлиять на диаметр собственных глаз, я посмотрел на гирю. Здоровяк, похоже, давно привыкший к подобному, ответил на мой молчаливый вопрос кратко. Минотавр пообедал копченым. Ничего больше не сказав, Гири поспешил к месту происшествия. Я рванул следом за ним. Надеясь получить хоть какую-то информацию, которая прояснит происходящее, спросил. Почему то решил, что Минотавр пообедал именно копченым? То есть сам по себе тебя Минотавр совсем не удивил, да? «Сначала ответь на первый вопрос, а уже потом ответишь на все остальные». «Мы движемся к поверхности. Именно в этом направлении недавно ушел копченый. Он отправился за нашим обедом. Назад не вернулся. Мы с тобой слышали крик. Других людей до выхода из шахты тут нет. Значит, вывод очевиден. Минотавр сожрал Копчёного. Мы уже почти на месте. Мое предположение сбылось. Проход правда имел место быть. Не подвела чуйка». В моей голове много всяких мыслей, и теоретически я допускаю, что Минотавр может существовать. «Да черт, какой Минотавр! Знаю этот мир достаточно хорошо, нет тут такой твари и никогда не было. Пока собственными глазами не увижу, не поверю. Место происшествия достигнуто, все случилось на плавном повороте шахты, улик предостаточно. И самое главное, конечно же, знатный провал в стене, чернота которого ведет в пугающую неизвестность». То, что утащило копченого на две корзинки с вареными личинками, даже не взглянуло. Они валяются на полу пещеры и довольно неплохо пахнут. И это нечто развалило приличный кусок каменной стены. Схватив одну из личинок, сильно похожую на толстую переваренную макаронину, я сделал то, чего Гири никак не ожидал, положив в рот и начав жевать. На креветку похоже, только мягче значительно, какой-то пластиковый привкус имеется. В целом можно поставить твердую четверку. Доводилось намного страшнее с виду и противнее на вкус вещи попробовать. Здесь чуть ли не шведский стол. — Битый, ты, ты... ты вообще... ты... ты знаешь... ты это... Гирин, наблюдавший за моей трапезой с широко открытым ртом, наконец-то обрел дар речи. — Нет, это в моей голове не укладывается. Копчёного Минотавр сожрал, а он просто жрет. Слышь, паря, у тебя с башкой все нормально? Пожав плечами, я ответил. «Не знаю, вроде не жаловался раньше, но точно не смогу сказать. Много по ней раз прилетало, могло и случиться чего. Мы, кстати, так и будем тут стоять или начнем уже делать чего-нибудь?» «Личинки будем собирать!» Рявкнул Гиря и пинком отправил мне в руки одну из корзинок. «Не вопрос, если надо, то соберем». Я хотел начать сбор, но по раздувшейся роже начальника понял, что делать этого не стоит. Бросив корзинку, большим пальцем показал на проход и поинтересовался. «А может, лучше Копченого спасти попытаемся? Вдруг этот, как вы там, Минотавр, еще не пообедал, и шансы есть. Крови же нет?» Толпа, приближение которой слышалось с момента нашего прибытия на место преступления, наконец-то подоспела, и гиря тут же обзавелся зажженным факелом, в котором нет смысла, потому что благодаря освещению и так все отлично видно. «А где бутылка?» Тут же поинтересовался я, подметив, что все до одного вооружены кирками. Забыли, что ли, с собой позвать? Пихнув меня плечом, Гиря пророчал. Заткнись, битой. Указав пальцем на самого высокого шахтера, скомандовал. Жик, быстро дуй на поверхности доложи о происшествии. Нам нужны ворота по луторке. Ворота? Ловко отобрав у Гири факел, я сделал шаг к проходу и, споткнувшись на обломках, почти влетел внутрь. Вернув равновесие, спросил, «Товарищи, мы что, даже не попытаемся спасти копченого? Все шахтеры и гири вместе с ними потеряли дар речи и дружно отступили. Уверен, причина тому проста. Я зашел внутрь тоннеля, из которого Минотавр попал в шахту посредством разрушения тонкой, всего сантиметров 15-20, каменной перегородки. Увиденное радует. Часть вопросов автоматически снимается. Картина знакомая. «Битый, давай без резких движений только! Медленно разворачивайся и выходи!» Гири говорит успокаивающим тоном, словно заботливый папочка, которая пытается уговорить сынишку поспать. «Минотавр ушел! Может вернуться в любой момент, а нам даже ворота не принесли! Слышишь меня, битой? Слышу, слышу!» Покинув тоннель, я осторожно добрался до шахтеров и поднял с пола кирку, которая принадлежит исполняющему обязанности гонца в Жику. Спокойно поинтересовался, «Минотавр всегда убивает тех, кто боится его?» «Это напрямую связано с произнесенным именем, верно?» Копченый говорил мне про некую силу, которая забирает всех, чье имя звучало, но не сказал, что сила Минотавр. И да, Копченый назвал мне свое имя, его зовут Толя, а я назвал ему свое, меня зовут Никита. Ктеры дружно забормотали нечто невнятное и сделали еще несколько шагов назад ты ведь тоже теперь покойник!» Гири сильно растерян, он не понимает моих действий и не знает, чего от меня ждать. Боится, не скрывая страха. Видя, что дальнейший разговор вряд ли возможен, я сказал «Ладно, не парьтесь, все сам додумаю». Минотавр, так понимаю, всего лишь предположение. Кто и куда уносит шахтеров, никто не знает, потому что те, кого унесли, не возвращались. Уносят всегда тех, чье имя звучало, так гласит ваша легенда. Те люди, чье имя было названо вслух, наверняка сильно боялись. А страх — это не только запах, но еще и излучение, если кто-то не знал. Тварь, что прорывается в шахту, нападает только на тех, кто боится. Это факт. Значит, тех, кто страха не испытывает, она просто не видит. Информации для победы более чем предостаточно. С уксусом, конечно, было попроще. Но и тут не шибко сложно. Справлюсь. Провернув кирку в руке, я рванул в проход, не забыв крикнуть напоследок. «Если все-таки поставите ворота, то оставьте возле них человека. Пусть слушает, я постучу. Обязательно вернусь, не теряйте!» Тауран. Такое имя дали этой планете наши далекие предки, когда нашли ее. И поняли, что она очень близка по параметрам к планете-матери Земле. Проект основа имел много важных пунктов и одним из них была колонизация. Выбор был очевиден. На планету Тауран корабли предков, ведомые проектом «Основа», сели много миллионов лет назад. Все прошло не как планировалось, а через пятую точку, и в итоге цели сильно изменились. Кардинально, я бы сказал, но сейчас речь не об этом, а о более мелком, об одном кораблике, что затерялся в летах и их миллионах. Город Виврор построен на очень богатой полезными ископаемыми горе, со счет которой он и процветает. Рабы трудятся, прибыль тикает. Но! Есть одно «но» — и это Минотавр, который довольно часто ворует рабов. Это не слишком сильно мешает рабочему процессу, к явлению уже все привыкли, но бороться с ним почему-то даже не пытаются. Все от верхушки Виврора до рабов думают, что Минотавр — проклятие этой горы. Но нет. Лишь я, Никита Ермаков, случайный, а может быть и вовсе не случайный пленник, знаю, как все обстоит на самом деле. Корабли-основы были в большинстве брошены за ненадобностью. Но при этом к каждому приложена собственная система охраны. Миллионы лет шли. Все менялось. Но, как ни странно, сами кораблики так и остались целехонькими, ведь предки умели делать надежные вещи. Системами охраны не все так славно. Повидал я их немало в своих несуществующих жизнях, ведь многие кораблики я снова посетил. И где-то защита работала как новая, как твердит моя память, а где-то с горем пополам. Бывало, отсутствовала вовсе защита, давно исчерпав себя. Здесь, под Веврором, защита уцелела. Я уверен в этом, как в себе самом. Минотавр или Минотавры и есть та самая защита. Шагая, я говорил сам с собой. А ведь происхождение тоннелей так и осталось неизвестным для меня. Мог ведь узнать о них у всезнайки, когда она была со мной. Или порыться в базах данных основы, пусть недолго, но такая возможность у меня имелась. Эх, Ермаков, довелось тебе однажды властелином двух миров побыть. Недолго, к счастью. Лучше уж так, чем как горячо любимый дедушка, которому я обеспечил прекрасное будущее. Кости. Немереное их количество. Они повсюду. Туннели. Их в горе очень много». Память твердит, что бывает минимум от 5 до сотни. Все они идут от центра, которым является корабль-основы, и стремятся в одну известную им неизвестность. Длина их тоже колеблется. Встречал и такие, дойти до конца которых не получалось, но в большинстве своем они не превышали 5 километров. Все эти туннели, как без этого, сильно мешали выработке породы. Шахтеры боялись натыкаться на них, потому что знали, что где-то там бродят жуткий минотавр. Надеюсь, что при помощи кирки я сумею завалить его. Или их. Теория, возникшая в моей голове, имеет право на жизнь, но при одном условии. Если тварь, что прозвали Минотавром, реально похожа на критское чудовище с телом человека и головой быка, вероятность, что где-то в этом тоннеле мог открыться портал на землю, была низкой, но она все же была, и в тот портал мог угодить Минотавр. Выходящий портал открылся, догадаться несложно, на острове Крит в Древней Греции. И чудище, почему-то не умершее, начало терроризировать местных жителей. А потом пришел Тесей, убил его и стал героем. Так, стоп. Что мы знаем о порталах Стаурана на Землю? Немногое, но главное знаем. Все живое, что пытается пойти этим путем, умирает. Мне говорили, что не умирают люди, которые родились на Тауране, но оказалось, что это не совсем так. Умирают все, кто не имеет кода основы. Имея код, можешь хоть по семь раз на дню туда-обратно носиться, но без него все, смерть проверена. Вывод — Минотавр, угодивший в портал на остров Крит, переместился, будучи мертвым. И его таким нашел Тесей. а Затем просто объявил, что убил чудище и стал героем. Ну а что? Я бы на его месте так и сделал. Времена ведь такие были. Каждый крутился как мог. Тесей, если все было иначе, и ты реально сражался с Минотавром, то прости за поклеп, Ты крутой, дядя. А если все было как в моем предположении, то тоже круто. Подарок судьбы был использован по назначению. Думая о Греции и Минотавре, не заметил, как дошел до цели. Вот он, гад рогатый, стоит на развилке двух тоннелей, в трансе пребывает, Ждет чего-то. Не меняли? Так-так, звук Минотавру пофиг. Я приблизился очень близко, но он никак не отреагировал на меня. Симпатичный, выглядит круто, для хоррора самая та внешность. Но меня ничуточки не напугал по барабану. Тело человека и голова быка? Да вот хрен там, все иначе но кое-какое сходство с описанием все же имеется. В этом мире есть легенда о живущих в облаках. Гиганты, похожие на Йети, убивают всех, кто вторгается на их территорию. В общем, это не легенда, а действительность. Йети живые, но при этом искусственные создания, которые созданы основой для охраны ее систем. В прошлом я это все проходил, не так давно это было, незадолго до победы над Россом. Зачем вспомнил живущих в облаках... Затем, что Минотавр, по сути, та же хрень, но с некоторыми изменениями. Рога — да, им бы любой бычок позавидовал, знатные. На каждый можно по три человека насадить. И все, на этом смычащем сходство кончается, потому что башка больше, похожа Нет, нет такого зверя, голова у Минотавра своя. Уродливая, отдаленно напоминающая голову гориллы, но с более широкой челюстью и огромными зубами. А ниже идет мощная шея, перетекающая в широченные плечи, которые заканчиваются лапами с тремя когтями на концах. Торсы, ноги — все от ети, который создавался по образу человека и медведя одновременно. С двух разумных раз всех чудиков основа клепала, по образу и подобию. Забыл добавить, рогатый с ног до головы черный покрыт короткой шерстью. Белый ети мне нравился больше, потому что внешность у него была более доброй. Впрочем, это не помешало ему убить меня. Печальное воспоминание. «Эй, Минотавр! Стоять не устал? Копчёного куда дел? Сожрал, сука-то рогатая?» Ноль реакции на сказанное. Ух ты, а ведь я только что заметил, что на морде нет глаз. Щели. Только щели и ничего больше. По ошибке спутал их с веками. А вот ушки есть. А значит, слышать меня он должен. Почему не реагирует? Для активации, уже не сомневаюсь, нужен страх. Нет уж, такой роскоши не предоставлю. Смелый, меня не напугаешь. Рога есть, значит, ты будешь быком. А я побуду Матадором, но без шпаги. Увы, вместо нее кирка. Ничего, мы ведь не в Испании, поэтому к черту все правила. О, черт, вот ты кто, а не Минотавр. Начинаем нашу тоннельную кориду. Иди к дьяволу. Ложив факел у ног Минотавра, я немного отошел от него, чтобы взять разбег. «Высокий. придется прыгать, иначе до головы не достану. Кирка не подведи. Если уродец не сдохнет, то мне точно не поздоровится. Главное — не бояться». «Силушки мне не занимать», — долбанул знатно, аж звон страшный по тоннелю пошел, И куски металла, сломавшегося по стенкам, сбрякали. «Минус!» Кирка не выдержала мощи богатырской, сломалась по всем фронтам. Как-то неожиданно это для меня. Отбросив половину рукояти, я посмотрел на Минотавра и не смог не удивиться. Гигант выстоял мою слепую атаку и при этом почти без повреждения. Его лоб, куда пришелся удар, имеет небольшое рассечение, под которым просматривается нечто блестящее, словно череп сделан из полированного алюминия. Знакомый скелет. Особый сплав. Минотавру даже Росомаха из Людей Икс позавидует, ведь Адамантий на самом деле фантастика. А тут все реально. Тут металл имеет другое название, но тоже крепок. Смешно. Крепкий ты орешек. Самый настоящий черт. Как убить тебя, думаю, вряд ли подскажешь. и Уверен, кнопка выключения искать бессмысленно. Думай, голова, думай. Не убив всех тварей, можно даже не думать о возвращении. Кстати, идея. А почему бы не поискать альтернативный выход? Все, завязываю с разговорами вслух, неправильно это. Черт возьми, факел начинает сдаваться. Пора бы куда-нибудь выдвинуться, а не стоять на месте. Пойду до центра, прогуляюсь, на кораблик взгляну, может чем ценным обзаведусь. Форма корабля основы, если посмотреть на него сверху, самая распространенная. Огромный шестигранник, и это говорит о его назначении. Все корабли, имеющие внешность призмы, являлись просто складами. Их было много, в полете они составляли единое целое и были похожи на кусок гигантских сот черного цвета. Но при посадке все они разделились и упали кто куда. И этот остался ненужным. Видимо, содержимое не представляло ценности. Чтобы оживить корабль, нужно найти командный центр и провести активацию. Абы кому искусственный интеллект не подчинится, только существу, в ДНК которого имеется код основы. Я — именно такое существо. Но, к сожалению, это не единственная проблема. Есть большая вероятность, что корабль полностью дохлый. Попытаться реанимировать его можно. Знание для этого у меня есть. Вот только вероятность успешного исхода ничтожна. Тук-тук, активация. Пациент — труп. Нужен прямой массаж сердца. Не хотелось мне этого, но придется. Аварийный генератор находится в техническом отсеке корабля. Эх, думал же сразу туда заглянуть, ведь по пути было. Есть у человечества двигатели, для запуска которых нужно сперва запустить двигатель в несколько раз меньшего размера. Тут ситуация в целом похожая, но с большим количеством звеньев в цепи. Самое малое звено — обычная динамомашина. Самое последнее и самое большое звено, что питает весь корабль, это термоядерный реактор. Или не термоядерный, я в этом не разбираюсь, знаю лишь, что у каждого корабля есть свой реактор, и на каких он там принципах работает, мне фиолетово, лишь бы работал. А не рванул, уничтожив все вокруг себя в радиусе нескольких сотен километров, как это было однажды. Впрочем, впоследствии мне так и не удалось узнать, может взрыв был и не таким большим, но убить он меня все равно сумел. Все. Пришел в технический отсек и сразу же нашел коморку аварийного запуска. Все ужасно примитивно. Корабли-склады создавались с максимальным минимализмом, и это сильно упрощает поиски. Заветная коробочка найдена, вставляю ее в специальный разъем до щелчка, нахожу маленький рычажок, вытягиваю его также до щелчка и начинаю крутить по часовой. Древние инструкции не любили, ни одного слова нигде не написано. Жду, когда загорится один из индикаторов, зеленый или красный. Зеленый горит, и это хорошо. Крутим до тех пор, пока не погаснет. Если погас, то все хорошо. Если сменится на красный, то можно сматывать удочки. Часа три пришлось попотеть, прежде чем погас индикатора начался процесс запуска реактора. И еще спустя пару часов конечный результат случился. Можно ставить вердикт. 17 миллионов лет... Убили корабля снова окончательно и бесповоротно. Но в этом есть свои плюсы. Умереть от взрыва мне не светит. Эх, придется вручную склад перекапывать. Ценные вещи тут точно есть, но их нужно найти. Я нашел электромагнитный пистолет древних людей. Да-да, его создали именно люди. Медведи в создании этого оружия участия не принимали. Откуда у меня эта информация? Да оттуда. Как-то раз довелось попользоваться, и память говорит, что пистолетик очень неудобен. И главная причина — это его размер. Наши предки, которые жили много миллионов лет назад, еще до создания проекта «Основа», не уступали в размере нынешним мишкам. Скарк, один из тех людей, контактировал с ним. Это вообще не человек, а какой-то монстр. Признаю, он был крутым и, наверное, самым могущественным созданием, которое когда-либо встречалось мне. Электромагнитный пистолет идеально лег бы в руку Скарга или любого другого древнейшего хома сапиенса Сделан под руку создателя и точка. Же он тяжелый, минимум двадцатка в нем. На то, чтобы оружие стало именно оружием, а не оставалось музейным экспонатом, у меня ушло минимум часа три. Искать пришлось три единицы. Зарядник для аккумуляторов, аккумуляторы и пули. С последними все круто, не количество — Шариков диаметром около 5 мм на этом корабле просто завались, хоть вагоны ими грузи. Аккумуляторов тоже немало, но все они были пустыми. Их просто ни разу не заряжали, так и покоятся в отдельных контейнерах и ждут, когда из двух половинок будет собрано единое целое. Динамо-машина вот чем заряжал аккумулятор. По моим примерным подсчетам, заряды нагнал выстрела на 3 и максимум 4, на большее мой организм уже не способен. Мне срочно нужно рвать на поверхность. Хочу выпить воды и съесть что-нибудь питательное». Бух! Минотавр упал гулко, Тяжелый гад, половину тонны точно весит. Электромагнитному пистолету было плевать, в кого посылать маленький снаряд. Шарик, разогнанный до скорости нескольких тысяч метров в секунду, вошел в рогатую голову и разрушился внутри нее. Внешне владелец почти не изменился, если не считать маленького отверстия во лбу, из которого так ничего и не вылилось. Убил, и ладно. В остальном разбираться нет желания. Интересно, сколько еще подобных тварей прячется по тоннелям? Наверное, много, но мне на это по барабану. Убил одного и хватит, доказательства ведь есть. Уверен, что заставить гирю прогуляться со мной по тоннелю будет очень сложно. «Нет, я туда не пойду, даже не проси. И вообще, ты не знаешь ничего, тебя вообще это... того, короче!» Гиря провел ребром ладони по своему горлу. «Понимаешь, битой? «Ага, понимаю. Снова ваши тупые суеверия. Меня, Гири, если что, Никитой звать. Никита Андреевич Ермаков. Прошу любить и жаловать. А теперь всем стоять и не шевелиться, иначе за себя не отвечаю. Вокруг меня четверо, не считай, Гири. Все с оружием, кирка у каждого имеется. Самые смелые остались, потому что до того, как я вышел в шахту через свежеустановленные ворота, народу было раза в три больше». Сбежало большинство, когда с той стороны постучали. «Парни, не нужно, опасности нет!» По интонации слышно, что Гири сам не верит в то, что говорит. Битой Никита Андреевич, никак иначе. Рявкнул я и врезал ближайшему из шахтеров по самому больному месту ногой. Выронив кирку, тот через секунду завалился рядом с ней. Оставшиеся трое дружно сделали по шагу назад. Ошибся, думал нападут, но не хватило смелости. «Никита Андреевич!» Назвать меня по имени для гири стоило больших усилий. Так-то лучше. Схватив с пола кирку, я подошел к запертым воротам. Облокотился на них и, постучав по толстой чугунной створке кулаком, повторил свой недавний рассказ. Попав в тоннель, я долго искал Минотавра, а затем, найдя его, не смог убить. Мне пришлось погулять по тоннелям еще. В ходе прогулки мне встретилось нечто похожее на гигантский склад, в котором был найден странный пистолет. Этим пистолетом был убит Минотавр. Копченого, к сожалению, не нашел. И уверен, что не найду. Все сказанное могу подтвердить, но для этого кто-то должен сходить со мной в тоннель. гири ты самый смелый. У всех на лицах написано «Никто, ни при каких условиях, по собственному желанию, линию ворот не переступит». Эх, жаль, но иначе нельзя. Только крайний вариант, самый неприятный. Приступаю к его реализации. Гирю свалил первым. Он не ожидал. Пропустил удар в челюсть, упал как подрубленный. Оставшиеся трое не успели убежать, хотя такая возможность у них была. Свалил всех до одного и даже первому добавил, потому что тот почти пришел в себя и начал в бодром темпе уползать. «Если кому-то что-то сломал, то приношу извинения. По-хорошему можно было, но вы сами не захотели. Гиря, ты давай, в себя приходи. До Минотавра я тебе не дотащу, своими ножками пойдешь. Проход, который Минотавр проделал в стене шахты, был очищен от всего ненужного и при помощи инструмента быстро расширен до квадратного состояния. После был монтаж ворот, который не обошелся без кирпичей и цементного раствора. Работу можно было оценить на пять. Все сделано грамотно. Сами ворота вообще произведение искусства. Летейщики и кузнецы постарались на славу. Изделие увесистое вышла, Одна створка точно не меньше тонны весит благо она на шарнирах и уровень практически соблюден я ты меня да да гири все именно так мы в тоннеле ворота заперты с той стороны и все что нам остается это идти к минотавру и смотреть на него вставай шагай следом спеши потому что потеряться здесь легко про факелы не забыл запас с ими впрок так что проблема с освещением нет И боязни, что все может взорваться тоже, потому что если бы взрывоопасный газ был где-то, то бабах уже бы случился. Все предельно просто. До Минотавра шли молча. Я первым, а Гире следом, практически дыша в затылок. Когда пришли, я присел у стеночки, дабы не мешать обзору. Еще одна минута прошла в тишине, а затем послышался тихий шепот. «Я не поверил, честно. Никита, ты правда убил Минотавра?» Мои глаза не обманывают меня. Конечно, не обманывают. Он ведь перед тобой. Можешь даже потрогать. Кстати, посмотри сюда. Вот тот пистолет, из которого он был убит. Пистолет? Гири озадаченно почесал затылок. А он не для тебя? Ты какой-то инопланетный бластер. Великоват, но другого не было. Выбирал из наличия. Склад пойдешь смотреть или на слово поверишь? А там.. «Там что?» Глаза гири, смотрящего в темноту, округлились до невозможного. Он хотел закричать, но не мог, просто остолбенел с открытым ртом. «Времени терять я не стал». Потратил на понимание лишь мгновение, а уже через секунду был на ногах с электромагнитным пистолетом в руках. Минотавра, вышедшего к нам, встретил подобающе, выстрелом и попаданием. Жаль не в голову, а в грудь, но и этого оказалось с лихвой. Упал гигант, не дойдя до нас парочку метров. Не желая расставаться с неудобным оружием, я посмотрел на все еще парализованного гирю и сказал, «А ведь ты боишься, друг мой, и боишься очень сильно, что в данном случае очень нехорошо». Не подумал я, сглупил, и это может плохо кончиться. Надо нам поскорее валить отсюда, потому что выстрелов осталось хрен да ни хрена. Давай, очухивайся, и потопали обратно. Обратный путь прошел без происшествий, только у ворот пришлось проторчать не меньше часа, не могли достучаться. Когда нам открыли, меня постигли неприятности. Я был взят на прицел автоматов парочкой крепышей, а другая парочка после того, как все убедились, что опасности нет, быстро поработала с моим телом, нанеся немалый физический урон. Гири не попало, даже щелбана не поставили, всецело на меня гнев выливали. Ничего страшного, скоро извиняться будут, уверен в этом. Надеюсь, обошлось без переломов».